Глава 37. Цементный прииск Уайтмена, история его открытия, тайная экспедиция, ночное приключение, наволосок от гибели, неудачи и недельный отдых. Волшебный прииск Уайтмена, по общему мнению, должен был находиться где-то поблизости от озера Моно. Время от времени сообщалось, что мистер Уайтмен украдкой под покров ночи проехал через Эсмеральду переодетый, и тогда мы все приходили в неистовое волнение, ибо это означало, что он отправился на свой тайный прииск, и теперь самое время скакать за ним. Через три часа после рассвета все лошади, мулы и ослы, имеющиеся по соседству, бывали куплены, наняты или украдены, и половина жителей уже мчалась в горы во след Уайтмену. Но Уайтмен шатался по горным ущельям без видимой цели день за днем, пока у старателя не кончались запасы, и они волей-неволей возвращались домой. Я сам видел, как в большом приисковом поселке Около 11 часов вечера разносился слух, что только что здесь проехал Уайтмен, и уже два часа спустя тихие до тех пор улицы кишели животными и людьми. Каждый старался уехать тайком, но все же шепотом сообщал соседу о появлении Уайтмена. И задолго до рассвета, а дело было в разгаре зимы, в поселке не оставалось ни одного человека, все население с вами голову гналось за Уайтменом. Согласно преданию, больше 20 лет тому назад, в самом начале движения на запад, Трое немецких юношей, три брата, уцелевшие после кровопролитного боя с индейцами в прериях, пешком пошли через пустыню, избегая проезжих дорог и тропок, просто двигаясь на запад, в надежде добраться до Калифорнии, прежде чем умрут от голода и истощения. И вот однажды, в горном ущелье, где они присели отдохнуть, они вдруг увидели на земле необычную жилу цемента, испещренную зернами металлого тускло-желтого цвета. Они поняли, что это золото и что здесь можно в один день обрести богатство. Жила была шириной в 8 и на две трети состояла из чистого золота. Каждый фунт волшебного цемента стоил не меньше 200 долларов. Братья захватили по 25 фунтов, тщательно завалили жилу, сделали беглый чертеж ее местоположения и главных окрестных примет и двинулись дальше на запад. Но беды сыпались на них одна за другой. Старший из братьев упал и сломал ногу, и двое других вынуждены были покинуть его в пустыне на верную смерть. Второй брат... Изнуренный усталостью и голодом, потеряв последние силы, умер, но третий, после двухнедельных мучительных скитаний, добрался до калифорнийских поселений, истерзанный, больной, полупомешанный от перенесенных страданий. Он выбросил в пути почти всю руду, сохранив только несколько обломков, но этого было достаточно, началось повальное безумие. Однако он был сыт по горло пустыни и ни за что не соглашался вести партию разведчиков к Жиле. Работа батрака на ферме вполне удовлетворяла его. Но он вручил Уайтмену чертеж, И по возможности точно описал открытое им месторождение, а заодно передал ему тяготевшее на откладом проклятие, ибо когда я случайно увидел мистера Уайтмена в Эсмеральде, это был человек, который уже 12 или 13 лет охотился за потерянным богатством, терпя голод и жажду, нужду и невзгоды. Кое-кто считал, что он нашел месторождение, но почти никто этому не верил. Я видел обломок руды величиной с кулак, который Уайтмен будто бы получил от молодого немца, и, надо сказать, выглядел он соблазнительно». Зерна чистого золота сидели в нем густо, как изюм в гуске сладкого пирога. Разработка такой руды в течение одной недели на всю жизнь обеспечила бы человека с умеренными запросами. Наш новый спутник, некий мистер Хигби, хорошо знал с виду уайтмена а один из наших друзей, мистер Вандорн, был, был близко знаком с ним и даже заручился обещанием уайтмена заранее предупредить об очередной экспедиции. Вандорн дал нам слово, что известит об этом и нас». Однажды вечером Хигби перешел чрезвычайно взволнованный и объявил, что видел в городе Уайтмена, и хотя он переодет и прикидывается пьяным, это, несомненно, он. Через несколько минут прибежал вандорн и подтвердил новость. Тогда мы собрались в нашей хижине и, сдвинув головы, таинственным шепотом составили план действий. Мы решили отправиться потихоньку после полуночи, подвое, по трое, чтобы не привлекать внимания, и сойтись на рассвете у водораздела над озером моно в 8-9 милях от города. Ехать мы должны были без шума и ни в коем случае не разговаривать, иначе как шепотом. Мы предполагали, что на этот раз присутствие Уайтмена никому в городе неизвестно, и никто не подозревает о предстоящей экспедиции. Наше совещание закончилось в 9 часов, и мы спешно, в глубочайшей тайне, приступили к сборам. В 11 часов мы оседлали коней, привязали их около дома, Потом вынесли окорок, мешок фасоли, пакет кофе, немного сахару, около ста фунтов муки, несколько жестяных кружек и кофейник, сковороду и еще кое-какую необходимую утварь. Всю поклажу мы взвалили на вьючную лошадь. И пусть тот, кто не обучался у испанского знатока вьючного дела, не воображает, что он своим умом дойдет до этой науки. Это невозможно. У Хигби был небольшой опыт, но явно недостаточный. Он приводил в вьючное седло... Этакая штука похожа на козлы для пилки дров. Сложил на него вещи и стал опутывать их веревкой со всех сторон, время от времени закрепляя ее, а иногда, откинувшись назад, так сильно натягивал, что у лошади вваливались бока, и она начинала задыхаться. Но как только ему удавалось туго завязать веревку в одном месте, она немедленно развязывалась в другом. Так мы и не укрепили по-настоящему покважу, но она кое-как держалась, и мы, наконец, спустились в путь. Гуськом сомкнутым строем в полном молчании. Ночь была темная, мы ехали шагом посредине дороги, между двумя рядами хижин, и каждый раз, когда на пороге появлялся кто-нибудь из старателей, я дрожал от страха, что он увидит нас в полоске света, падающего из дверей, и заподозрит неладное. Но все обошлось благополучно. Начался долгий, извилистый подъем к водоразделу, и вскоре ряды хижин поредели, промежутки между ними все увеличивались. Я вздохнул свободнее и уже не чувствовал себя вором или убийцей. Я ехал последним. Ведя за собой вьючную лошадь. По мере того как подъем становился круче, ей видимо все меньше нравилось ее ноша и она то и дело натягивала со замедляя шаг. Спутники мои почти скрылись из глаз в темноте, я встревожился. Власками и угрозы я заставил ее идти рысью, но тут жестяные кружки из сковороды на ее спине загремели, она испугалась и понесла. вас особо было обмоно вокруг луки моего седва и когда вьючная лошадь поравнялась со мной, Она стащила меня вместе с седлом на землю, и обе лошади бодро продолжали путь без меня. Но я был не один. Развязавшаяся поклажа свалилась с лошади и упала рядом со мной. Все это произошло близ последней хижины. Из нее вышел человек и крикнул «Эй!». Я лежал в тридцати ярдах от него и знал, что ему меня не видно. Склон горы отбрасывал густую тень. Я промолчал. В освещенных дверях хижины появился, появился еще один человек, и вдруг они оба направились ко мне». В десяти шагах от меня они остановились, и один из них сказал ш слушай Будь я сбежавшим преступником, голова которого оценена, я и то не чувствовал бы себя хуже. Потом они оба, видимо, уселись на камень, но я не мог хорошо, хорошо разглядеть их, и потому не знал в точности, что они делают. Один сказал «Я слышал шум. Ясно слышал. По-моему, это где-то здесь». Камень проружал у моей головы. Я располстался в пыли, словно почтовая марка, и подумал про себя, что если он прицелится чуть правее, то, вероятно, опять услышит шум. В душе я теперь проклинал тайны экспедиции. Я мысленно дал обед что нынешняя будет последней, пусть даже окрестные горы лопаются от ценных руд. Потом один из старателей сказал, «Знаешь что, Уэллч вовсе не врал, когда говорил, что видел сегодня Уайтмана. Я слышал стук копыт. Вот что это было. Я сию минуту иду к Уэллчу». Они ушли к великой моей радости. Мне было все равно, куда они идут, лишь бы ушли. Я ничего не имел против того, чтобы они посетили волча Напротив, чем скорее, тем лучше. Как только за ними закрылась дверь хижины, из мрака выступили мои спутники. Они изловили лошадей и дождались ухода посторонних. Мы снова взвалили покважину вьючную лошадь, поехать дальше и с рассветом добрались до водораздела, где встретились с вандорном. Потом мы спустились к озеру и, считая себя в полной безопасности, сделали привал для завтрака, ибо мы устали, проголодались и очень хотели спать. Три часа спустя все остальное население длинной вереницы перевалило через гору и, обогнув озеро, скрылось из виду. Мы так и не узнали, было ли это следствие моего падения с лошади, но одно мы поняли ясно – тайна раскрыта, и Уайтмен на сей раз не станет искать свой залеж. Мы очень огорчились. Мы держали совет и решили – нет худа без добра – если уж так случилось, то почему бы нам не отдохнуть с недельку на берегу этого любопытного озера? Иногда его называют Моно, а иногда Калифорнийское мертвое море. Это одна из самых своеобразных прихотей природы, но о нем почти никогда не напишут. Никогда не пишут, и редко кто сюда заглядывает, потому что оно расположено вдали от мест, обычно посещаемых путешественниками, и вдобавок до него так трудно. Трудно добраться, что только люди, готовые на всяческие неудобства и тяжелые лишения, могут пуститься в столь рискованное предприятие. На другой день мы с утра перебрались в отдаленный особенно глухой уголок на побережье, где в озеро с горного склона сбегал холодный прозрачный ручей, и там разбили лагерь по всем правилам. У владельца уединенного ранчо, лежавшего еще миль на 10 дальше, мы взяли на прокат большую лодку и два дробовика и собрались наслаждаться комфортом и отдыхом. Вскоре мы досконально ознакомились с озером и всеми его отношениями.